Глава 25 Вронский и Анна все в тех же условиях, все так же, не принимая никаких мер для развода, прожили все лето и часть осени в деревне. Было между ними решено, что они никуда не поедут. Но оба чувствовали, что чем долее они жили одни, в особенности осенью и без гостей, что они не выдержат этой жизни и что придется изменить ее. Жизнь, казалось, была такая, какой лучше желать нельзя. Был полный достаток, было здоровье, был ребенок, и у обоих были занятия. Анна без гостей все так же занималась собою и очень много занималась чтением и романов, и серьезных книг, какие были в моде. Она выписывала все те книги, о которых с похвалой упоминалось в получаемых ею иностранных газетах и журналах, и с тою внимательностью к читаемому, которая бывает только в уединении, прочитывала их. Кроме того, все предметы которыми занимался вронский она изучала по книгам и специальным журналам так что часто он обращался прямо к ней с агрономическими архитектурными даже иногда коннозаводческими и спортсменскими вопросами он удивлялся ее знанию памяти и сначала сомневаясь желал подтверждения и она находила в книгах то о чем он спрашивал и показывала ему Устройство больницы тоже занимало ее. Она не только помогала, но многое и устраивала, и придумывала сама. Но главная забота ее все-таки была «она сама». «Она сама, насколько она дорога Вронскому, насколько она может заменить для него все, что он оставил». Вронский Ценил это, сделавшееся единственной целью ее жизни, желание не только нравиться, но служить ему, но вместе с тем и тяготился теми любовными сетями, которыми она старалась опутать его. Чем больше проходило времени, чем чаще он видел себя опутанным этими сетями, тем больше ему хотелось не то что выйти из них, но попробовать, не мешают ли они его свободе. Если бы не это все усиливающееся желание быть свободным, не иметь сцены каждый раз, как ему надо было ехать в город на съезд, на бега, Вронский был бы вполне доволен своей жизнью. Роль, которую он избрал, роль богатого землевладельца, Из каких должно состоять ядро русской аристократии не только пришлась ему вполне по вкусу, но теперь, после того, как он прожил так полгода, доставляло ему все возрастающее удовольствие. И дело его, все больше и больше занимая и втягивая его, шло прекрасно. Несмотря на огромные деньги, которых ему стоила больница, машины, выписанные из Швейцарии коровы и многое другое, он был уверен, что он не расстраивал, а увеличивал свое состояние. Там, где дело шло до доходов, продажи лесов, хлеба, шерсти, отдачи земель, Вронский был крепок, как кремень, и умел выдерживать цену. В делах большого хозяйства и в этом, и в других имениях он держался самых простых, нерискованных приемов и был в высшей степени бережлив и расчетлив на хозяйственные мелочи. несмотря на всю хитрость и ловкость немца, втягивавшего его в покупки и выставлявшего всякий расчет так, что нужно было сначала гораздо больше, но, сообразив, можно было сделать то же и дешевле, и тотчас же получить выгоду. Вронский не поддавался ему. Он выслушивал управляющего, расспрашивал и соглашался с ним, только когда выписываемое или устраиваемые было самое новое, в России еще неизвестное, могущее возбудить удивление. Кроме того, он решался на большой расход только тогда, когда были лишние деньги, и, делая этот расход, доходил до всех подробностей и настаивал на том, чтобы иметь самые лучшие за свои деньги. Так что, по тому, как он повел дела, Было ясно, что он не расстроил, а увеличил свое состояние.